Мобильник тренькнул, оповещая о том, что поступила смс когда Ксавье спал и видел сон. Во сне он в сопровождении двух лисиц шел по лесу за какой-то обнаженной женщиной, и чем старательнее он прибавлял шаг, тем быстрее она удалялась. Ксавье повернул голову к кварцевому будильнику и с недоумением уставился на экран. «Четыре пятнадцать утра. Кто мог писать ему в такое время?» Следующая мысль заставила его резко сесть в постели. «Селина? Неужели что-то с Оливье? Может, они в больнице? Или бог знает, где еще?» Он пошарил руками в поисках очков, без которых не мог прочитать слишком мелкий шрифт сообщения. Включил прикроватную лампу, поморгал глазами и включил смартфон. Высветилось имя отправителя Брюно Брикар. «Шарлотта...» спит с садовником. Ксавье понадобилось несколько секунд, чтобы переварить новость. Чувство тревоги, вызванное внезапным пробуждением, понемногу отступало. Случившееся напрямую не касалось ни его, ни бывшей жены, ни сына. Но вот Брюно, друг и в недавнем прошлом партнер, явно переживал не лучшие минуты там, в своей Дардони, несмотря на весь уют счастливых голубков. К тому же он писал ему среди ночи, хотя в последний раз они разговаривали по телефону больше месяца назад, ограничиваясь обменом коротенькими репликами в интернете. Ксавье взял стоящую рядом бутылку воды и откинулся на подушке. — Позвоню? — написал он. — Давай, — ответил Брюно. Ксавье отпил воды, вздохнул и набрал номер друга. Тот снял трубку после первого же звонка. — Шарлотта спит с садовником. Без предисловий выдал Брюно мрачным и измученным голосом. «Да, ты написал, я видел. Слушай, Брюно, но ты уверен, или это только подозрение?» «Она сама мне только что призналась!» — взревел тот. «Значит, сомневаться не приходится». Ксавье старался говорить нарочито нейтральным тоном, полагая, что это поможет другу успокоиться. «Да уж какие могут быть сомнения!» саркастически заметил Брюно, прерывающимся, как у Джека Николсона в сиянии, голосом. «Я плачу этому садовнику, чтобы он сажал деревья и подстригал кустарники, а не трахал мою жену!» Ксавье не знал, что сказать в ответ, и промямлил. «Ну да, вряд ли в договоре о найме ты предоставил ему это право». «Нет, точно нет», — подтвердил Брюно, и в разговоре повисла долгая пауза. «На кого он хоть похож, этот садовник?» рискнул к совье. на молодого Депардье взорвался брюно один в один вылитый депардье в последнем метро вот и катался бы себе в метро чем ухлёстывать за моей женой ты выпил брюно ни капли горестно доложил тот но сейчас возможно напьюсь я ушел ночевать в сарай насиновал тут на полке стоит бутылка на стойке по моему ее не открывали с тех пор как Деголь улетел в лондон Савье молчал. Ночное время и резкое пробуждение мало способствовали ясности ума. «А что говорит Шарлотта?» — спросил он и снова сел в постели. «Что спит с ним уже три месяца? Вот что она говорит. Но как она это объясняет?» На том конце провода раздался смех, а затем Брюно рассказал, что однажды днем поехал в Икею присмотреть мебель для номера четыре в Голубках. Шарлотта отправилась навестить огород, за которым ухаживал садовник. Тут началась гроза, и они побежали в хижину рядом с огородом. В это время Брюно в машине, доверху заваленной коробками из Икеа, стоял в пробке на пункте сбора дорожной пошлины, где вышла из строя электроника. Молодой Депардио накрыл Шарлотту своим плащом, чтобы она не промокла, а в хижине растопил печку. Там они посмотрели друг на друга и кто-то из них сделал первый шаг навстречу другому. Пока я торчал в пробке, они кувыркались перед горящей печкой. Прорыдал Брюно. А дочери в курсе? Нет. Шарлотта больше не говорит ни слова, а я ушел ночевать в сарай. Заодно проверю, можно ли тут устроить еще один номер. Для любителей экотуризма. Ну, знаешь, ночевка на сеновале, утром завтрак по-деревенски, местная ветчина и яйца в смятку от своих кур. «Шарлотта раскаивается?» — решился Ксавье на последний вопрос. Брюно долго молчал, прежде чем ответить. «Ни в чем она не раскаивается, Ксавье. Говорит, не смогла удержаться». Как в любовнике леди Чаттерлей. Не подумав, ляпнул Ксавье и тут же пожалел об этом. «Спасибо за литературный экскурс, друг. Это то, что мне сейчас необходимо». «Извини», — пробормотал Ксавье. «Ладно», — вздохнул Брюно. «Ну, о своих сельских приключениях я тебе рассказал. А у тебя что нового?» Ксавье прочистил горло. «У меня? У меня...» «Я нашел астрономический телескоп XVIII века и наблюдаю за женщиной, которая живет через три улицы от меня. Мне кажется, я в нее влюбился. Кстати, она мне снилась, когда от тебя пришла СМСка. Они снова помолчали. «Подожди, не клади трубку», — сказал Брюно. «Я все-таки открою эту бутылку». Ксавье услышал стук, с каким на стол кладут телефон, и сразу затем хлопок выдернутой из бутылки пробки. «То, что надо», — раздался довольный голос Брюно. «Ты что, из горла пьешь?» «Конечно. Не бежать же на кухню за стаканом». «Короче, подвожу итог. У меня какой-то садовник уводит из-под носа жену после двадцати лет брака и двух детей». А ты подглядываешь в телескоп за незнакомой женщиной и строишь на ее счет фантазии. Ксавье, если мне не изменяет память, мы с тобой были нормальными, умными людьми. Мы получили хорошее образование и вроде бы жили приличной жизнью. Да, мы были нормальными, но мы и сейчас нормальные, — возразил Ксавье. А я не просто за ней наблюдаю. Я с ней познакомился. Да что ты, — изумился Брюно. — И как оно? Вы поладили? Пока все складывается неплохо, осторожно заметил Ксавье. Я подумываю предложить ей поменяться квартирами. На сей раз молчание длилось дольше. Я все понял. Наконец сказал Брюно. Мир сошел с ума. Допью-ка «Да я эту бутылку. Я тебе перезвоню. Спокойной ночи. И он повесил трубку. Ксавье закрыл глаза. Похоже, он мало чем помог другу. Но не успел он погрузиться в сон, как снова звякнул мобильник. Еще одно сообщение. Я сказала Брюно, что сплю с садовником, потому что он меня достал своими идиотскими подозрениями. Он последние две недели мне покоя не давал. Засыпал вопросами, вот я и разозлилась. А твой придурочный дружок мне поверил. Уверена, что он тебе уже звонил и наплел чепухи. «Шарлотта». Ксавье вздохнул. Как он мог повлиять на эту ссору, достойную бульварного романа, если не выдавили, хоть разворачивалась она не на театральной сцене, а в реальной жизни в сельском доме близ-дардони. Он посмотрел на часы. Было очень поздно. Или наоборот рано. Ксавье решил, что не будет отвечать на смс, а вместо этого протянул руку и взял с пола путешествие по Индийским морям.